«Махан, остановись!» — раздался знакомый голос. К нам пожаловал Гераника. «Нельзя уничтожать Барлеону!» «Не смей ему мешать!» Патриарх волнорезом встал между мной и Гераникой, однако фразу произнес не он. Император и Властелин стали плечом к плечу с Патриархом, преграждая Геранике путь ко мне, Насте и Плинта. «Наступило время расплаты!» «Опомнитесь, дети мои!» За плечами Гераники возникли Элуна и Тартар. «Только дайте мне повод!» Завибрировали стены пещеры. Тарантул внимательно следил за происходящим. «Фигурки закончились!» Безумно засмеялся Кармадонт и зааплодировал, словно маленький ребенок. «Кто сделает первый шаг?» «Махан, ты хоть что-то понимаешь?» Спросила Настя, показывая, что в Барлеоне мысли речь прекрасно работала. «Здесь и понимать нечего, сирена!» Продолжил смеяться Кармадонт. «Патриарх, император и властелин желают уничтожить Барлеону, открыв проход для единственного и главного бога. Для первого! Гераника старается им помешать, но он один. Его сокрушат. Элуна и Тартар не могут этому помешать. Иначе силы мироздания позволят моему повелителю вмешаться. Сейчас будет избиение младенцев. Ха-ха-ха! Не так быстро, предатель. Не так быстро. Рядом с Гераникой появились два старика — Человек и Орк. «Ты же их уничтожил!» — ошеломлённо воскликнул Император. «Этого не может быть!» «Чего только не бывает в этом мире, Наадхи!» — хриплым голосом ответил Орк. Власть трона не небезгранична. «Три на 3 вновь захлопал в ладошки Кармадонт. «Свободные! Определяйтесь и присоединяйтесь! Кстати, я же еще не выбрал сторону. За кого бы мне сражаться? Хм, дайте подумать! Ну, конечно, слуги! Встаньте на защиту своего повелителя!» Окружающее пространство завибрировало, изменяя пещеру. Исчезли стены, потолок. Мы оказались на огромной открытой площадке, по одну сторону которой находились Гераника с двумя стариками, по другую — Патриарх, Император, Властелин и несколько десятков огромных тарандулов Между этими двумя армиями стоял Белый Трон с безумным Кармадонтом, печальная Элуна и Тартар, не имеющие возможности вмешаться, и три ошеломленных игрока. «Что-то у меня мало фигурок!» — продолжил бесноваться Кармадонт. «Мне нужно больше! Раб, явись на мой зов!» «Повелитель!» Окружающее пространство вздрогнуло, когда Ренокс, мой игровой дракон-отец, явился на зов Кармадонта. «Я готов служить!» Ренокс принял сторону Патриарха. «Я устал удивляться происходящему, поэтому, когда Гераника призвал в свои ряды Сирену Нашлазар и Титана Хроноса, эмоций не было». Было опустошение. «Новые фигурки!» — зааплодировал Кармадонт. «Как жаль, что вас так мало! Игра была бы гораздо интересней. Свободные вы уже определились, какую сторону займете. У вас есть минута!» «Они займут правильную сторону, предатель!» Из-за спины Гераники вышла отшельница. «Ой, держите меня, Семеро!» Смех Кармадонта не утихал ни на секунду. Сама Барлеона пришла к нам в гости. Без супруга ты ничто, старуха. Ни силы, ни энергии, ни... Брысь отсюда. Не мешай взрослым развлекаться. Что скажешь, ключник? Смотри, что ты получишь. Охренеть. Ошеломленно прошептал Плинта, читая невидимое нам системное сообщение. Сирена, ты тоже не останешься обиженной. Смотри, что ты получишь. Хм... Нахмурилась Анастария, вчитываясь в текст. «Дракон!» Кармадонт обратился ко мне. «Ты чрезмерно радуешь меня в последнее время! Поэтому я буду рад, если ты встанешь под мои знамена! Смотри, что ты получишь!» Вам предлагают перейти на сторону Харес. В случае перехода будут получены следующие улучшения. Ремесло плюс 200, ранг дракона плюс 200, уровень персонажа плюс 200. Звание наместник империи Харес — «Артефактор Святынь Проклятий плюс 200. Желаете перейти на сторону Хорес?» «Ты же творец, верно?» Продолжил соблазнять Кармадонт. «Я научу тебя всему, что знал сам. Научу тебя творить такие вещи, как императорский трон. Благодаря ему я смог поработить как императора, так и властелина. Бремя власти требует жертв, верно?» Засмеялся Кармадонт. «Бывают, конечно, проколы, и кое-что скидывает оковы трона». Но за все время таких уникумов было только двое. Вот они, стоят перед вами. Практически разваливаются от старости. Трон высосал всю их силу. «Решайся, сын мой!» Ренакс решил прийти на помощь Кармадонту. «Этот мир прогнил. Его нужно уничтожить и на развалинах построить новый. Я научу тебя всему, что знаю. Ты станешь выдающимся драконом!» «Мы можем стать лучшими игроками Барлеоны!» Протянул Плинтоник, к кому конкретно не обращаясь. обновление уже не избежать. Осталось определиться, на какой стороне мы его встретим». Поддакнула она Стария, и они оба уставились на меня, как на точку принятия решений. «Время вышло! ваше решение «Насть, ты же все загадки шахмат разгадала, верно?» «Эм, да. Ты уверен, что сейчас самое время думать о них?» «Кинь мне все ответы, пожалуйста». «Держи, но зачем?» «Махан, каков твой выбор?» Продолжил кричать Кармадонт. «Если ты не выберешь, я буду считать тебя врагом и...» Я достал шахматные фигурки. Забавно. Они были созданы Кармадонтом, который запечатлел в них лучших разумных своего времени. Но запечатлел ли? Что, если это не простые слепки разумных? Что-то мне подсказывает, что нужно проверить. Первыми шли орки. Найдя нужную фигуру, я ввел в поле для значения цифру 13-81-75-802. Жребий брошен. «Я так не играю!» — протянул Кармадонт, когда из образовавшегося вихря один за другим вышли 8 двухметровых орков. Гичин, Гравер, Ванхор. Восемь великих воинов-орков встали перед нами, обнажив свои ятаганы. «Братья, защитите нас!» — попросил я орков и полез за дворфами. У них, если я правильно помню, нужно ввести... «Остановите его! Уничтожьте его! Уничтожите их всех!» Истерично начал орать Кармадонт, и в это время окружающее пространство померкло. Началась битва. Однако я не обращал на нее никакого внимания. У меня было занятие куда важнее, чем отвлекаться на борьбу НПС. На всякий случай на мне висел бабл, показывающий, что Настя стоит где-то рядом. Но он был бесполезен. Орки меня защищали полностью. Дворфы, мастера. Восемь невысоких представителей подгорного королевства явились на мой зов. «Трон!» — указал я на стоящий рядом с нами кусок белого камня. «Его нужно разрушить! Только вы можете это сделать!» «Вперед, братья!» — скомандовал борх златорукий, удобнее перехватывая молот. «Мы поддержим!» — пророкотали два маленьких огра. «Мы прикроем!» — пробасили два великана. «Мы донесем!» — ящеры. «Мы принесем!» — кони. «Мы отгоним!» — эльфы. «Мы догоним!» — тролли. «Я призову!» — шаман-орк. «Я отзову!» — архимаг. «Я возглавлю!» — глава кланов Белого Волка. «Я жив!» — лоит. «Твой посох!» Я передал Лаиту заряженный призраками посох. И только сейчас у меня нашлось время, чтобы осмотреться. Твою же налево. Лучше бы его не было. Армия тарантулов призвала под свои знамена сонм страшных существ и сейчас стеснила отбивающихся на шлазар и Хроноса. Гераника с Патриархом играли в салки, прыгая по всему полю битвы. Причем непонятно, кто за кем носился. Императоры-властелин навалились на стариков или, как я уже догадался, бывших императора и властелина. Молодое поколение билось против старого. Опыт или сила? Ответ был очевиден. Ренокс самозабвенно поливал огнем Плинта и анастарию, которым помогали сдерживать натиск дракона, отшельницы, ферзи и короли шахмат. Дракон потешался над своими противниками, работая на начальном ускорении. Стоило ему перейти на следующий уровень, Коконастария и, и Архимаг упали на колени, и у них носом пошла кровь. Бодаться против дракона было выше их сил. Элуна и Тартар исчезли, но я был уверен. Они находятся недалеко от нас и наблюдают за происходящим. Дворфы под прикрытием остальных шахматных фигур лупили молотами по Белому трону, по которому уже пошли трещины. Кармадонт, отбросив аргрейс вступил в битву с Лаитом, и только я остался без противника. Все бились, не щадя живота своего я же стоял и тормозил, не имея ни малейшего представления о том, кому ринуться на помощь. На мой взгляд, мы проигрывали по всем фронтам, и моя помощь нужна была везде. Дзынь! С оглушительным звоном белый трон разлетелся на мелкие кусочки, и на его месте появились два разумных — сыновья Создателя. «Свобода! Наконец-то!» — довольно прокричал Хорошес, и в этот момент мир померк. В Барлеону явился прародитель. «Бог Тарантул». «Барлеон опадет!» — прозвучал его рев. «В бой, боги Барлеоны! Отстоим свой дом!» Наконец, Элуна и, и Тартар в сопровождении сонма мелких башков явились на бой. Теперь битва велась на всех уровнях бытия, как физическом, так и ментальном. Мир затрясся. «Дима, если у тебя есть план «Б», сейчас самое время им воспользоваться». В голове пронеслась хриплая мысль на Настарии. «Мы не сдержим натиск!» «Спасибо, Махан, что подарил мне возможность сразиться за свет! Ты достойный шаман!» Перед глазами появился призрачный орк. Кажется, Гичин, после чего растаял, словно утренний туман под порывом ветра. При этом одна из шахматных фигурок рассыпалась в пыль. «Минус один боец». «Спасибо, Махан, что подарил мне возможность сразиться за свет. Ты достойный, шаман!» «Спасибо, Махан!» Фигурки рассыпались в пыль одна за другой, заставляя меня сжимать кулаки. «Какой резон мне от того, что меня считают достойным, если мы проигрываем и...» Холодный пот пронзил меня с ног до головы. Сильнейшие духом признают меня достойным. Ренокс — верховный лорд, и я его сын. «Ключник, не Плинта! Ключник — я!» Осталось только вырвать сердце и... «Эргрейс!» «Настя, бабл!» — прокричал я, ринувшись к сражающимся Кармадонту и Лаиту. Вокруг носились тени, молнии, огонь, лёд, но я был уверен, мне ничего не угрожает, ибо на мне была защита от любого урона. «Нет больше Насти!» — прохрипел Плинта. «Пускай не бабл, но защиту обеспечит! Действуй!» Вокруг меня появился тот же загадочный купол, что и на арене. Плинта вскрикнул и рухнул на землю с нулем жизни. Ренокс врубил очередное ускорение и продавливал защиту отшельницы. Перед глазами пронеслись очередные шахматные фигуры, признавая меня достойным, как я наконец-то добежал до Кармадонта. «Зря ты явился в наш мир!» Стоя ко мне спиной, Кармадонт наслаждался агонией Лаита. Рыцаря смерти сжигало изнутри, но дар или проклятие Создателя не позволяло ему умереть. «Ты будешь молить меня, а... Эй!» Я выхватил Эргрейс из рук злорадствующего охотника и едва не задохнулся. Даже с выключенными ощущениями меня проняло до глубины души. Дыхание сперло, перед глазами заплясали разноцветные круги, сознание устремилось на отдых, но хриплый голос Отшельницы вернул меня обратно я заберу боль шаман пойми что нужно сделать сценарий бремя создателя обновлен оттриув в сторону системное сообщение прекрасно понимая что сейчас не до него я прокричал лайту задержи его 5 секунд действуй шаман обугленный лайт поднялся на ноги и заключил кормадонта в объятия 5 секунд око темные вдовы Предмет, полученный мной еще в первые месяцы жизни шаманом. Предмет, из-за которого я спорил с Настей, попал в поле зрения теневых гильдий, набивал шишки и отказывался продавать. Предмет, который я хотел использовать внутри мира Харес чтобы попасть к центру силы. Как же хорошо, что я этого не сделал ранее, ибо сейчас мне, как воздух, нужен был проход в тот красный мир. Мир, где находилась душа создателя Барлеоны. Нееет! Успел услышать я крик тарантула, прежде чем нырнул в портал. Выхватив альтерианского ястреба, я открыл функционал предвестника и ввел координаты пещеры. Как же полезно иногда работать на чистых рефлексах. Пусть маги обдумывают свои действия. Я шаман. Нам пристало только чувствовать. Подчинись! Я понятия не имел, как пользоваться скипетром, поэтому просто направил его на ближайшего тарантула. Снять защиту! «Снять защиту!» — покорно повторил тарантул, и из его головы перестал бить луч. «Подчинись! Снять защиту!» Я тут же направил скипетр на соседнего тарантула. «Подчинись! Снять защиту!» Едва последний луч исчез, как клетка рухнула прямиком в портал. «Эй, стой! У меня же кристалл!» Недолго думая, я нырнул вслед за клеткой, и тут перед глазами заплясали звездочки. Кто-то повесил на меня двухсекундное ошеломление. «Это моё червь!» — с ненавистью бросил Кармадонт. «Я сам открою проход! Я ключник!» Бой практически завершился. Ренок поливал огнём наш Лазар и Хроноса. Отшельница была мертва. Элуна поломанной куклой уползала от огненного вихря, волоча за собой безжизненного тартара. Старые правители империи ещё держались, но было видно, что с ними играют. Император и властелин в любой момент могли прикончить стариков. Лаид был расчленен на части, и даже дар Создателя не смог оставить его в живых. Гераника? Ни его, ни патриарха я не видел, но по общей тенденции ему тоже сейчас приходится несладко. Плинта и Анастария отправлены на перерождение, но не покидали своих тел, наблюдая за тем, чем же все закончится. Кармадонт занёс надо мной жало Лаита, желая отправить и меня на перерождение, как внезапно всё замерло. В небе открылся белоснежный портал, из которого на землю упало два мёртвых тела. Бессмертные сыновья Создателя были уничтожены. Следом за ними из портала высунулся прародитель, и Барлеона содрогнулась. «Этот мир станет моим! Трепещи, Барлеона!» «Твой новый правитель явил... Что? Нет!» Портал начал сворачиваться, словно что-то невероятно могучее и мощное всасывало его внутрь. Тарантула скрутила и с силой вогнала обратно. Раздался хлопок, и перед глазами всех игроков возникло нерадостное сообщение. «Скорби Барлеона! Создатель навсегда покинул этот мир!» Ударная волна от взорвавшегося портала пронеслась по полю боя, раскидывая противников по сторонам, словно кегли в боулинге. Кармадонт отлетел куда-то в сторону, подарив мне еще несколько мгновений игровой жизни. Стараясь воспользоваться этим сполна, я пополз к луне. Сил на то, чтобы встать, уже не было. Несмотря на то, что вокруг была игра, я чувствовал себя полностью разбитым. «Мы проиграли, Махан». Элуна заметила меня, и на ее невероятно красивом лике появилась тень печали. «У меня больше нет силы. Создатель погиб. Его дети погибли. Наша сила иссякла». Элуна бессильно рухнула рядом с Тартаром. Удивительно, но даже на краю гибели богиня сделала все, чтобы вытащить бога картаса из битвы. Темный бог дышал. С хрипом, но дышал. «Чем я могу помочь двум лишенным сил богам?» «Да ничем, кроме как...» «Элуна, берешь ли ты в мужья Тартара?» «Что?» Элуна нашла в себе силы не только удивиться, но даже сесть. «Клянешься ли ты любить его до конца времен, пока смерть не разлучит вас?» «Махан, что с тобой?» «Отвечать, женщина!» Откуда во мне нашлось столько сил, я не знал. Не могли разработчики просто так оставить живыми эту парочку. Уничтожив всех ведущих НПС этого мира, они обязаны были что-то с ними замутить. «Да, клянусь». Ошеломление Элуны было настолько велико, что она послушно как болванчик, выполнила мое требование. «Тартар, берешь ли ты в жены Элуну? Клянешься ли ты любить ее до конца времен, пока смерть не разлучит вас?» «Да, клянусь». Сквозь хрипы было тяжело разобрать голос Бога, но мне удалось. «Властью, данной мне мной самим, объявляю вас мужем и женой! Отныне вы, верховные боги Барлеоны! Отныне вы, создатели!» Я положил на ладони луны Эргрейс и припечатал сверху ладонью Тартара. «Вот теперь всё. Где моё перерождение?» «Да когда же ты сдохнешь?» Проорал появившийся рядом со мной Кармадонт, замахнулся посохом и опустил его прямо мне на грудь. Фейерверк искр вырвался из груди, и мир померк. Серые земли с радостью распахнули для меня свои объятия. Вот оно, перерождение. Элуна желает вас возродить. Принять? По моей оценке, прошла вечность. Секунд 40 Ровно столько же потребовалось системе на то, чтобы осознать. Теперь у нашего материка есть новый бог. Даже два. Настя была уже здесь. Плинта тоже. На земле лежали неподвижные тела Отшельницы, Гераники, Императора, Властелина, Ренокса, Хроноса и остатки Лаита. Наш Лазар и два старика накрывали тела покрывалом, показывая, что даже боги не всесильны. «Всё кончилось, шаман!» Рядом со мной устало опустился на землю старый орк Кричет. «Нам не удалось прервать вторжение!» «Но мы вырвали змея зубы!» И теперь у нас есть все шансы на то, чтобы выбросить ее раз и навсегда из Барлеоне. Кричат, объясни, что все это было? Я едва не затряс старика, желая выбить из него правду. Почему добро сражалось на стороне зла и наоборот? Зло, добро — эти понятия слишком относительны, чтобы на них опираться. Возьмем ситуацию лесару решил срубить дерево, чтобы отопить жилище и спасти семью от холода. как тут на него надают злобные орки начинают убивать. где тут зло где добро? Тут все понятно Орк зло человек добро. Это со стороны человека. Посмотрим на ситуацию глазами орка. душа его семьи воплотилась в дерево, чтобы через несколько лет вырасти в маленького красивого орка. Тут является человек, и желает срубить будущего ребёнка-орка. Где тут зло, где добро? Эммм, мне было нечего сказать. Так и здесь. То, что произошло, уже нельзя назвать добром или злом. Это просто произошло. Расскажите, как получилось так, что вы остались живыми? Рядом со мной присела Анастария. Держись своей жены, шаман! Усмехнулся кричит прежде чем начать свой рассказ. С ней не пропадёшь. Давным-давно жил на свете охотник Кармадонт, больше всего на свете жаждавший власти. Он шёл к ней многими путями и однажды повстречал на своём пути слуг первого, бога Тарантулов. Дети этого бога уже успели заселить Барлеону, подготавливая плацдарм для пришествия своего бога. Верховный слуга Тарантулов, отец патриарха вампиров, уговорил Хорошеса на эксперимент создание мощного оружия против прародителя на создание Белого Трона. Братья согласились, не подозревая о подвохе, и в результате оказались заперты внутри Белого Трона. Отец патриарха, как слуга, предавший своего хозяина, был уничтожен Создателем. Но сил старика едва хватило на то, чтобы бороться с прародителем. Он решил оставить трон в покое. Тут случилось то, чего никто не ожидал в мир явился Лаид. Едва Эргрейс явился в мир, как тут же уничтожил либо свел с ума всех тарантулов. Сила, заключенная в сердце павшего бога, была настолько нетерпима к тарантулам, что выжгла их везде. Создатель вздохнул спокойно и пошел набираться сил, чтобы освободить своих детей, оставив Лаида охранять трон. Так было до тех пор, пока Кармадонт не нашел возможность закрыть Создателя внутри гробницы. Благодаря своему творчеству он создал ключ, воплотив в него души лучших представителей своих народов. Барлеона оказалась без бога. Тут возник тарантул, ставший наместником временным богом Барлеоне. Кармадонт ошибся при создании темницы для Создателя и оказался замурован внутри гробницы, вместе с Эргрейс, предметом, который по-прежнему уничтожал тарантулов. Эргрейс не действовал на демонов, поэтому основной силой нового вторжения решили делать их. Император и властелин, как правители своих земель, знали о предстоящем вторжении, только ничего не могли с ним сделать. Они стали рабами тронов, созданных гениальным Кармадонтом. Через трон Кармадонт управлял императорами, заставляя совершать те или иные действия. Император и властелин старались бороться с властью Кармадонта, отдавая приказы о том, чтобы меня остановили но в результате все равно выступили на стороне тарантулов. Начались приготовления ко второй волне вторжения. Прежде всего, патриарх создал слепок белого трона, чтобы впустить в Барлеону основную силу тарантулов — тени. Эргрейс блокировал действия основного трона, но на слепок у него не хватало мощности. Дариус и Кричет, предыдущие император и властелин, решили бороться до конца. Был найден разумный, достаточно светлый, чтобы противостоять силе трона. Им оказался обычный шаман по имени Гераника. Был разыгран спектакль с убийством, после которого у колотовки Ренакс провозгласил новых правителей картаса и Малабара. Дариус и Кричет начали искать средства по блокированию силы Белого Трона и способ освободить Создателя. А Гераника делал все, что мог, чтобы минимизировать потери в Барлеоне. Весь свой удар Гераника обратил на свободных жителей, имеющих уникальную возможность возвращаться из серых земель. И, как казалось, все получилось очень хорошо, пока не вмешались Махан и его друзья. «Похоже, придется мне вновь занять трон Картоса», — завершил свой рассказ Орг. «Пора вернуть тебе силу. Ты не виноват, что Кармадонт оказался сильнее». Вниманию игроков! «Довольно прозябать на одном материке. Старый враг прорвался в Барлеону и желает ее поработить. Остановим эту напасть вместе. Все на защиту Барлеоны. Записываться в рекруты можно у главкласса. Новый материк и новые приключения вас ждут. Добро пожаловать в обновленную Барлеону». «Он все же стал ключником», — покачал головой Дариус. «Проход открыт». «Махан, позволь забрать скипетр». Плохо, когда такие предметы гуляют по Барлеоне. Стоило мне протянуть старику скипетр, перед глазами появилось странное сообщение. «Вы будете отключены от игры через 30 секунд». Не понял. Каким бы ни было наше горе, мы смогли победить прародителя. Рядом с нами появилась луна Одно это заслуживает того, чтобы оказать великую честь нашим героям. Я знаю, что сулил вам Кармадонт. Но вы смогли отказаться от этого и… Настя меня сейчас из игры выкинет. Что-то сломалось. Получи награду за меня, пожалуйста. Я постараюсь вернуться сразу, как смогу. Хорошо, что-то серьезное? Не думаю, просто какой-то сбой. Система решила. Крышка кокона отошла в сторону, возвращая меня в реальный мир. Так, нужно проверить соединение и… Голова взорвалась миллионом звездочек, отправляя мое сознание в небытие.